В конце дня, когда Бекус вызвал нас к себе и принялся отчитать копию сообщения, составленного Рэйчел, я заметил, как его зрачки сжались в две маленькие черные горошины. Не удивлюсь, если выбор автомобиля был намеренным. Задумчиво проговорил он. Бледно-желтый мустанг. Почему это, спросил я? Тут Рэйчел кивнула. Должно быть, она знала ответ. Цитаты из Библии пояснил Бакус. И вот конь бледный и на нем садник, которому имя смерть, и я отследовал за ним. Закончила фразу Рэйчел. Вечером в воскресенье мы опять любили друг друга, и мне показалось, что ее желание отдавать стало еще сильнее, как потребность в истинной близости. Если кто из нас и хотел бы прервать действие, так это был я. Да, в тот момент во мне не было ничего, кроме желания следовать чувствам, но тихий шепот где-то в глубине сознания задавал вопрос о ее мотивах. Может быть, это свидетельство внутренней неуверенности? И все же я не мог помочь себе иначе, чем признать. Кажется, ей хотелось уязвить своего бывшего мужа, доставив удовольствие себе и мне. Мысль вызывала ощущение вины и фальши. Когда мы успокоились и лежали, обнявшись, она шепнула, что останется до завтра. Глава тридцать первая. Из-за бытия меня вывел телефонный звонок. С трудом осознав, где я нахожусь, я осмотрелся и обнаружил лежавшую рядом Рэйчел. — Лучше ответь, это ведь твоя комната. — Спросоняна она говорила тихо. Но, кажется, она не испытывала таких трудностей в ориентации, как я. На самом деле в какой-то момент показалось, что Рэйчел проснулась давно и наблюдала за мной спящим, когда телефон только начал звонить. Трубку я нащупал после девятого или даже десятого звонка. На часах было семь пятнадцать. «Да, Уэллинг, позови!» На секунду я похолодел. Голос казался знакомым, хотя пока я не мог сообразить, чей он. Вдруг до меня зашло, что ее не должны здесь застать. Вы ошиблись. Она в номере. Репортер. Иди нахрен, дай ей трубку. Закрыв ладонью микрофона, повернулся к Рэйчел. Это Торсон. Он говорит, что знает, что ты там. Ну, то есть здесь. Дай сюда. Сердито, сказала она и вырвала трубку из моих рук. Чего тебе надо? Наступила долгая пауза. Должно быть, за это время Торсон произнес две или три фразы, потом Рэйчел спросила, откуда у них информация. Опять тишина. — А для чего ты позвонила мне? — спросила она, и в голосе опять звучала злость. — Иди уж и сообщи ему, если хотел именно этого, чтобы он узнал от тебя. Я бы сказала, что он выставит тебя не лучшим образом. Уверен, что будет приятно наблюдать за подглядывающим в спальню. Грэйчина вернула трубку и опустил ее на аппарат. Положив подушку себе на лицо, она тяжко простонала. Подушку снял я. «В чем дело?» «Плохие новости, Джек. Плохие для тебя. Что?» «В утреннем выпуске «Лос-Анджелес Таймс» вышла статья о поэте. Мне очень жаль. Говелен доставить в управление для встречи с Бобом». Некоторое время я сидел молча и ошарашенный новостью. Ну но как они? Пока не знаем. Об этом пойдет речь. Что им известно? Не знаю. Похоже, много. Я чувствовал, что нужно печатать еще вчера. Черт! Было же ясно, что он знает про расследование. И не оставалось причины держать это в тайне. Ты предложил условия сам. Подписался их выполнять. Так вышло, но ты должен. Знаешь, по времени с решениями до того, как поговоришь с Бобом, я должен позвонить редактору. Это не горит. Наверное, Боб уже на месте и ждет. Думаю, он вообще не спал. Снова звонил телефон. Рэйчил схватил трубку. В ее голосе прозвучало сильное раздражение. Затем она сказала уже мягче. Минутку. Смущенно улыбаясь, она отдала мне трубку. Потом легко коснулась моей щеки губами чтоб нужно, что пойдет к себе собирать вещи, и начала одеваться. Я поднес трубку к уху. Алло. Это Грэг Гленн. Кто эта женщина? М -м -м. Это агент ФБР. У нас была встреча. Кажется, ты уже знаешь про статью в «Таймс». Ты охренительно прав. По спине побежал неприятный холодок. Гленн продолжал. Они сумели заполучить материал про убийцу. Нашего убийцу Джек. Они уж называют его поэтом. Ты же говорил, будто у нас права на эксклюзив, и все под контролем ФБР. Было. Ничего мне и в голову не пришло. Уже одетый, Рэйчил смотрел на меня сочувствием. Но сплыло. Ты должен возвратиться в редакцию и написать нашу версию к завтрашнему номеру, чтобы ты не накопал. Хорошо, если у тебя больше, чем у других. Мы не собирались этого печатать, да ты меня вынудил. Мы должны играть в кошки-мышки из нашей собственной истории. Черт! Грег, все нормально, — сухо произнес я. И я надеюсь, что не услышу, как ты собираешься остаться в Фениксе, только потому что подыскал там бабенку и тракаешь ее по ходу дела. Грег, твою мать! Есть под рукой статья из Таймс? Конечно, есть. Отличная статья, нормальная чтива. Меня лишь не устраивает название газеты. Прочитай мне статью. Нет, погоди, нужно идти навстречу с ФБР у кого-нибудь в библиотеке. Джек, ты меня слушаешь. Какая встреча? Ты вылетаешь назад ближайшим рейсом и пишешь для завтрашнего номера. Я видел, как Рэйчел послал мне воздушный поцелуй и вышел за дверь. Я понял. Статья у тебя будет к завтрашнему номеру. Я переправлю ее отсюда. Нет, это тема, которая горит в руках. Я хочу поработать над статьей вместе с тобой. Я должен просить тебя подождать до конца совещания. Перезвоню, как только смогу. Зачем? Здесь происходит развитие событий, — солгал я. Я еще не знаю, что и как, поэтому должен присутствовать. Разреши, и я перезвоню позже. Пока что найди эту чертову статью в базе данных и отправь на мой электронный адрес. Мне нужно идти. Прежде чем Грек успел возразить, я положил трубку, потом быстро оделся и ринулся к выходу, неся в руках сумку с ноутом. Но еще владело изумление. Просто не представлял, как такое могло случиться. Впрочем, имелый смыслишко. Торсом. Взяв по паре банчик пива у стойки, заботливо поставленной в коридоре, мы направились в управление. Рэчил снова не вещи с собой. Свои опять забыл. Мы не разговаривали, пока не выпили по целой банке. Я подумал, что мы, должно быть, размышляем о совершенно разных возможностях и по-разному к ним подходим. Вернешься в Денвер? Еще не знаю. Насколько все плохо? Плохо. Последний раз он хотя бы выслушал мое обещание. Не понимаю, как это произошло. Они были обязаны созвониться с Бекусом и спросить о его мнении. Может, они звонили. Нет, он бы сказал. И он всегда выполняет договоренности. Боб — агент ФБР во втором поколении. Я не встречал и никого более способного выполнять обещания. Надеюсь, он помнит о договоре, потому что сегодня я напишу статью. О чем написали в «Таймс» — не знаю. Узнаю, когда смогу выйти в сеть и получить почту. Мы зашли во двор здания суда... Рэйчел прошла внутрь через гараж для госслужащих. В совещательной комнате находились только Бэкус и Торсен. Беседа началась с того, что Бэкус высказал сожаление по поводу произошедшей утечки, и потому что я не сумел опубликовать свой материал. Казалось, он оправдывается, и я почувствовал досаду за свое недавнее замечание, сделанное при Рэйчел.